Глава четвёртая. Вымысел. Правда запрятанная в ложь. И правда вымысла достаточно проста. Магия существует. Стивен Кинг. Оно. Когда я ложилась спать, то думала, что не усну, а потом долго не могла проснуться. Открывала глаза, повторяла утренней мантрой Сейчас минутку долежи!» и снова отключалась. Не разбудило меня и время. Дотянувшись до телефона, я увидела час дня. Но вместо того, чтобы подскочить и побежать по делам, сунула сотую под подушку с отмазочным еще чуть-чуть. Деревня, свежий воздух, стресс, заботливо накопленный хронический недосып. Окончательно меня разбудило только шефа Привет. Оборотня нашла? спросила она деловито. Нет, конечно. Я неохотно села. Это внуки председателя развлекались. Костюмы, детские фантазии, скукой никакой мистики. Жаль, огорчилась Виталина Марковна и строго велела. Но ты напиши. Они согласились на четыре рекламных материала. Добывай истории, где хочешь. Четыре штуки в поддержку к рекламе. Угу. Я вздохнула, вспоминая нетопыря. Офигенный бы материал получился, если бы он не был столь реально фантастичным. Оксюморон, да. Но вчерашняя нечисть — элемент слишком реальный и слишком фантастический, и для эзотерического журнала, и вообще. Две статьи на разворот сдай сегодня-завтра, а остальное прикинь по срокам сама. распорядилась шефа. И в этом прикинь сама так и слышалось в ближайшее же время. Когда обратно планируешь? Может, сегодня вечером, я пожала плечами, но завтра точно. Хочешь на неделю задержись, разрешила Виталина Марковна. Позвони завтра, если надумаешь, и мы оформим доплатим. Ты давно без отпуска. но смотри сама. Отдыхай. И положила трубку. Я рухнула на подушку с чувством выполненного долга. Отдыхай, раззвучало, как отпущение всех грехов. И странно, что при столь подогревшей начальнице земля еще вертится. Потрямав с полчаса, я все же заставила себя подняться. Вчерашние намеки нечисти не сулили ничего хорошего. Можно слепо им верить, а можно прежде проверить. А чтобы проверить, надо бы найти настоящую ведьму. А чтобы найти ведьму, нужно развязаться с делами садового общества и хотя бы вернуться в город. Но перво-наперво надо задвинуть на времени хорошие мысли и не придавать словам нетопряст столько веса. И то задавят. Будучи по натуре существом склонным к преувеличению, психопатическим расстройствам и судорожным размышлениям на тему, что сделать, Даже тогда, когда сделать ничего нельзя, я давно приучила себя к одному спасительному заклинанию. Звучало оно просто: рада, у тебя съемное жилье! работать. Ино раз исцеляла любые болячки, разгоняла депрессивные мысли и возвращала жизни смысл. Примитивный, да нельзя, зато всегда актуальный. Омывшись и переодевшись, Я закрыла домик и заметила председателя общества, копавшегося на грядках. Добрый день, улыбнулся он в усы. — Выспались? Да, свежий воздух и никакого городского стресса. Спится у нас. И спится, судя по вчерашним шашлыкам тоже. Вы напишите про это, про хороший сон, попросил председатель. У нас у многих есть гостевые домики на участках. Берем недорого, а отдых самое то. Ну, поешьте сначала. По дорожке через цветник пройдите, там летняя кухня. Жена накормит. Я поблагодарила его и отправилась на обед. Жена председателя, полная и добродушная женщина, уже расставляла тарелки. Летней кухней называлась пристройка к дому. Крыша настил на подпорках, да самодельный стол с длинными лавками. Вы, молодежь, ни в чем то меры не знаете, говорил хозяйка, накладывая окрошку. Или ленитесь так, что на работу не выгнать, только игры с сериалами новыми или работаете на износ, света белого не видя и ни минутки отдыха себе не позволяя. Это ж ненормально. Я кивала, соглашаясь, и за обе щеки уплетала свежую окрошку. Стрескала две порции и почувствовала себя человеком. Ужин в 7:00 вечера предупредила она. Но ежели опоздаете, голодный не оставлю. В дом заходите в любое время. Теперь-то работать пойдете? Внука выдать? Я вежливо отказалась. Пусть здесь как носится с детворой. И снова поблагодарив, вернулась в домик. Проветрила, прибралась и, вооружившись диктофоном и блокнотами, отправилась проводить опрос. Проклятый дом, мертвый омут, заброшенный колодец с призраком и свежий воздух. Да. Люди откликались по-разному. Кто-то был рад за прополкой поболтать и посплетничать, а кто-то бурчал недовольно, мол, понаехали и нырял в парник. Но за день я успела обойти всех местных и лишь после восьми вечера, предварительно поужинав, отправилась фотографировать окрестности. Нечисти возле проклятого дома не оказалось. Сделав пару снимков, я через лес выбралась к озеру, удивительно безлюдному. Разъезжались далеко не все. Примерно половина обитателей общества отдыхала в отпуске. И жаркий день, плюс теплый вечер, плюс законченные дела располагали к купанию. Но нет, на озере ни души. Я села на траву передохнуть и сделать фотографии. Озеро лежало в низине, формой ровный овал. В тусклой и неподвижной воде отражались облака. У берегов зеленела ряска и шумели камыши. А дальше за озером На неровной возвышенности, рваном корытем темнел лес. Я насчитала три спуска к воде с расчищенными берегами, то есть люди здесь бывали, но не часто. Ах, да, омут же мертвый. Вроде он где-то на середине водоёма находится. Сделав пару снимков на телефон и расслабленно подышав, я, с сожалея, устала и отправилась искать колодец с призраком. Тропа, по которой я вышла к озеру, огибала его с двух сторон. Забиралась на холмы и убегала в лес. И именно в лесу, слева от озера, мне посоветовали искать колодец. По слухам, там когда-то находилась деревня. Но сильно разливающееся по весне озеро вынудило ее обитателей перебраться повыше. На место будущего садового общества А деревня постепенно заросла лесом вместе с заброшенными постройками, колодцами и кладбищем. Старинное кладбище на закате романтика. Спустившись вниз по тропе и обойдя озеро, я поднялась на холм и приблизилась к лесу. И опять заметила: никаких насекомых, ни комарья, ни вездесущих мошек, ни само собой бабочек. Неужто не топырь всех распугал? Спрошу, если встречу. Но в последнем я сомневалась. Наверное, не появится. Зачем мне объяснять то, что обычному человеку знать не положено? Предупредил об опасности и навел на настоящую ведьму, и на том спасибо. В лесу царила тишина, влажность и закатный сумрак. Солнечные лучи пронизывали березовую рощу, вечерние древесные стволы, замирая в неподвижном воздухе золотыми иглами или коридорами, по которым в наш мир проникали мириады крошечных танцующих в солнечном свете существ слабо шелестели макушки берез. и так здесь спокойно и умиротворенно гулялась, отдыхалась, дышалось я шла едва заметной тропой вьющейся в море папоротника и опять никаких насекомых подозрительно помню как в детстве с родителями по грибы ходила травинку тронь и над тобой уже готовая страшно мстить за растревоженный покой грозовое облако из мошкары комарья и прочей нечисти А здесь мухоморы, земляника напрогаленых у берёз, бесконечные заросли папоротника, хвоща, дикой малины и шиповника, мелкие поганки и мох на изогнутых стволах, слежавшиеся комки старой паутины на корявых ветвях. В общем-то, это без безносикомье, приятное исключение из правил леса, но подозрительно, любопытно. Колодец нашелся минут через десять. Потопающий в колючих кустах, покрытый толстым слоем мха, стравила напоминал обычный холм, и если бы председатель загади не показал мне фото, я прошла бы мимо. Тем оче обещанного воющего привидения не наблюдалось и не слышалось. Расплыв ветки, я с интересом заглянула в колодец. Крышки не было, и из его вязкой тьмы пахло гнилой сыростью. Камень внутри тоже порос толстым слоем мха, и кроме онова я ничего не увидела. А услышала только когда сама шалости ради громко ухнула, и ответила мне лишь эхо. Я прислушалась к голкуму отклику, выпрямилась и хмыкнула. Ну да, если загодя положить в ведро, девайс с записью голоса скажем плачущего ребенка, И опустить его на дно, то поутру сонные грибники много чего вспомнят и матерей всех рим народов и господа бога и его антагониста с проклятой свитой и много непечатных, но милых русскому сердцу слов и даже японский звонок, если хватило дух посмотреть. Держа лодице на прицеле телефонной камеры, я попятилась, сделала несколько снимков, проверила полученные, убрала сотовый в карман бреджи и обернулась. И с воплем отпрянула в сторону, споткнувшись, махнув руками, и вынесшиповник. Этопырь стоял в шаге от меня и терпеливо ждал, когда я его замечу. Господи, вы не можете что ли по-человечески появляться? Я прижала руку к груди. Сердце от испуга заходилось как сумасшедшее. Отшутиться бы что не могу, ибо не господи. Но не будем углубляться в религию, он улыбнулся. Не привык к людским слабостям, рада. Извините. Мне казалось, я так шумел. Его голос и впрочем извинения не ощущалось. Нечисть пробормотала я нервно, потирая шею. Поди всех людей считаете слабаками? Одно дается, другое отнимается, философски заметил нетопырь и полез в карман штанов за сигаретами. Зато вы живете в обществе спокойно и без надзора. Смысл последней фразы сразу настроил на нужный лад. И я вспомнила, о чем хотела услышать. Ведьмы, угли, круги? Я вопросительно подняла брови. И что-нибудь «По По минимуму, предупредил он и глянул на меня сверху вниз выразительно. Я знаю, вы журналист. А вас только пусти к информации. Договоримся на берегу рада. Я расскажу то, что посчитаю нужным. Дополнительные вопросы задавать можно, но я оставляю за собой право не отвечать. Надо ли предупреждать о нежелательности публикаций? И тоже поднял бровь, сверкнув ядовитый желтизной глаз. Невольно поежилась. Я не карлик и свои метр шестьдесят пять всегда без учета психологического воздействия Виталины Марковны считала нормальным средним ростом. Но не топырь смотрел так, будто я была мелкой букашкой с высока, двухметрового минимума, С чувством превосходства от некой имеющейся силы из знаний точно. И в отличие от многих высоких людей, он не сутулился, отчего смотрелся еще внушительнее. Не надо, я поладить кивнула. — Я же не враг своей репутации. Следуйте за мной, он повернулся и зашагал в леса, дымя как паровоз. А почему вы нечисть? не удержалась я. Нечисть это же от нечистого духа, перерожденной живой души которая в посмертии обрела новую оболочку и темную, грязную, исключительно вредоносную силу. Вы же не такие, да, вы? Мы, ита обернулся через плечо, и мне почудился в его голосе интерес. Ну, люди, люди, я подумала и провела аналогию. И же в природе кошки, а есть игры. Люди это кошки, а вы? ита усмехнулся. Зачет! Отвернулся и продолжил серьезно. Не знаю, почему нас так называют. Вероятно, от нечистых силой. Мы же темные. Управляем и питаемся только тьмой. Или потому, что мы в этом мире лишние, вроде мифологической нечисти. Прозвучала констатация факта, но мне послышалась горечь. Верно, природа решила поэкспериментировать, создав, кроме, видимо, колдунов, еще одно биологическое ответвление в роду человеческом. Она сикомие. Ваша работа. Я едва поспевала за своим спутником, спотыкаясь о корни и путаясь в высоких папоротниках. Представьте, ненавижу этих твари. Это сплюнул в любых обстоятельствах. Я чуть не ляпнула вслух. Как это странно ненавидеть еду. Но вовремя прикусила язык. Что впрочем не помешало нечисти угадать гадать ходные их мысли. Он весело хмыкнул. Когда еды много, и она не прочь тобой закусить, это раздражает. И знаете, Рада, вы постоянно меня воспринимаете. Мой проводжет остановился на небольшой лысой поляне с поваленной березой, без папоротника, но с зарослями костяники и земляники. Обычно у людей первая ассоциация со словами «летучая мышь в стасти человека это вампир. Я не верю в эту чушь. Я села на березовый ствол и вытянула ноги. И у меня второй дядя, мамин брат, прётся по мышам во всем их многообразии. Начинал биологом, работал с подопытными мышками над какой-то вакциной, а закончил года три назад хироптерологом, летучих мышей изучает. А что потом будет, я пожала плечами. Но на мышей я насмотрелась, как и на бабочек у первого дяди, маминого двоюродного брата. Запнувшись, я уставилась на нетпыря. Все эти совпадения как-то немного слишком. Он устроился на земле по-турецки, заживал сорванную травинку и негромко сказал: "В моем народе говорят, что все события, в которых мы участвуем, предопределены задолго до нашего рождения. И сначала создаются именно события и места действия, а потом под них подбираются действующие лица". И посмотрел на меня проницательно. И если лица смогут понять, как и чем они связаны с событиями и местами, почему выбраны именно они, то избегнут многих ошибок. Случайностей не бывает. Бывают связи, которые мы не в силах увидеть, в которые не хотим верить. Но сначала готовятся сцены, натягиваются канаты, и лишь потом по ним проходят гимнасты, демонстрируя свои возможности. Я попыталась вообразить себя среди этих самых связей, но получилась полная ерунда. Я на канате с палочкой, в блестящем купальнике с диктофоном и блокнотом под мышкой, да. Футы. Да порь снова рассмеялся. Не так же буквально. Ничего не выйдет, вздохнула я. Побольше веры, подбодрил нетопырь. Вас выбрали на эту роль, значит, нужны именно ваши способности. Отчаиваться в самом начале действа глупо. Очень согласилась я и тоже сорвала травинку. Язык чесался спросить, как его зовут, но я не решалась. Раз сразу не представился мало ли. Может, и называть свои имена в их народе не принято. И как же все это? У меня мир раздваивается, призналась я вдруг и довольно жалобно. Я теряюсь в вашем и в своем. Сейчас про своё забыла. А уеду завтра, и покажется, что все сдишь приснилось. Их вообще реально совместить? Событий связующих пока мало, отозвался мой собеседник туманно. Когда все завертится, миры постепенно сойдутся в нечто ваше. Жуткие глаза смотрели мимо меня и видели нечто незримое, но существующее. И Это сохранит все, и рассудок, и жизнь и И, и заинтересовалась я. Мы отвлеклись от основной темы. Невозмутимо растекся по земле нетопырь, устроившись на боку. Ведьмы и угли. Да, разочарованно кивнула я и достала из сумки блокнот. Мой собеседник прикрыл глаза, притушив их сияние, и на секунду показался почти обычным. Тачник в отпуске, расслабился в смысле внешнего вида и пошел по грибы. Но тут он снова глянул на меня, и я зажмурилась. Солнце скрылось, В лесу сгустился сумрак, и глаза нетопыря не только слепили, но и жгли до слёз. Извините, он снова нацепил темные очки. Наступает время охоты. Но мы опять отвлекаемся. Конечно, простите. Не топырь, напомнила я себе строго: ничего мне не должен, и хватит почем зря терроризировать его вопросами и жалобами, отнимая время. Говорим коротко и по существу. Но я не против, улыбнулся мой собеседник. От меня же обычно все шарахаются, или я шарахаюсь, чтобы не попасться. А таких, как я, очень мало. Посмотрел на меня внимательно и одобрил. Хорошие из вас уши. И подходы правильные подбираете, чтобы нужное вытянуть. А теперь записывайте. Я смутилась. Да, про деформации. Ничего не подбираю, она само выходит. И топырь снова развалился на траве, сунув руки под голову, а я украдкой включила на телефоне аудиозапись для подстраховки. Ечьт, и, если и заметил возню с телефоном, то виду не подал, не возражал. Ведьмы, начал он. И от постоянных разговоров его голос звучал еще простужнее, чем вчера. Истыре владели мощной стихийной силой и защищали мир от темных сил. Я сосредоточенно конспектировала. Ведьмы Двенадцать сфер силы: огонь, пространство, время, душа, вода, неживые предметы деление любой сферы на свет и тьму а над ведьмами стоят наблюдатели колдовской орден бдящий за тем чтобы волшебство обходилось без проклятий жертвоприношений и прочих гадостей ведьмы соответственно поделены за нечистью и круг это официальная организация возглавляемая верховной ведьмой вроде как департамент по защите людей от посягательств нечисти И тех ведьм-отступниц, которые жаждут вечной жизни через жертвоприношение. А вы, уточнила я, воспользовавшись паузой, когда нетопор сел и закурил. Мы-то люди, понятно, где, в стороне, ни магии, ни другой какой-нибудь силы. Мы живем сами по себе, волшебники и ведьмы сами по себе. Мир общий, а уровни обитания разные, как рыб и птиц. Но у нечисти есть сила есть. Вы за кем бдите? в смысле, повернулся он. Я показала нарисованный волшебный треугольник, где со знаком вопроса начертила стрелочку от нечисти к наблюдателям. Не так разве? Зря, если, как вы говорите, в наблюдателях две трети мужиков, у которых нет в отличие от ведьм стихийной силы, чтобы противостоять нечисти, то было бы правильным вам присматривать за ними. Когда над начальством никто не стоит и Я запнулась, вспоминая шефу. "То что? Он барзит, наглеет сверхмерой и считает, что мы у него в рабстве, а значит, должны работать круглосуточно и за идею. со вздохом ответила я. "Чего вам не хватает, чтобы заявить о своих правах? Уверенности?" "Но вы терпите, потому что нуждаетесь в работе, верно?" отметил нетопы. "Мы с вами в похожих условиях, рада". "Нет, нам не уверенности не хватает" нам нас не хватает. Нечисти мало, и далеко не все особи имеют мозги. У большинства на первом месте инстинкты. Но отчасти ваша схема верна. Если на ведьм надавить, они перестанут контролировать нечисть. Есть и второй наблюдающий за нами орган заклинатели. Но они держатся в стороне, и их немного. А если ведьмы от вас отступят всем хана? Предположила я. Да рядом с треугольником второй, с таинственными заклинателями. Почти всем И мой собеседник улыбнулся так, что мне стало неуютно и жутко. И поежившись, я напомнила себе: он не человек, нечисть. И нечего здесь долго рассиживаться, уж поди часов одиннадцать. Я огляделась, и отругала себя за излишнюю доверчивость и за нездоровый журналистский интерес. Сижу в незнакомом лесу. Наедине с непонятным и безымянным, прости, Господи, не тыпорьём в темноте. Ну, раз пока ничего страшного не случилось, как и вчерашней ночью, и он явно заинтересован в этой истории. А угли сердце ведьминой силы, концентрированный комок энергии, генерирующий магию. У простых видим угли у верховных пламя. Логично. Уголь это показатель истинной силы ведьмы. Если его нет, а некие неопределённые способности имеются, то перед вами потомок ведьминого рода, выгоревшего и утратившего силу. Таких ведьм всерьез не воспринимают. Они даже с мелкой нечистью работать не способны, и проклятие настоящей ведьмы никогда не снимут. Зато эти потомки кем только себя не мнят. Я не, кстати, вспомнила о грядущей встрече с отцом Вальпурги. Понимаю, что толку от нее не будет. Интервью, да, выбью, а вот помощи вряд ли дождусь. Если он работает с людьми и пиарится, то не настоящий, наверное. Перец то не так активно, как некоторые. Ладно, проверить не помешает. Пока мы обсуждали насущное, лес погрузился во мрак. Я осмотрелась, но тропинку, разумеется, не увидела. Только две шелестящие под редкими порывами ветра стены, древесную и папоротниковую, и горящие желтые глаза на затемнённом лице нечисти и вспомнила. Рада недопорчутко уловил мою мысль или ее тень. Не молчите. У проклятой ведьмы глаза как у вас. Я зябко повела плечами. Желтые, жгучие в смысле. Они изучают силу. Он встал. Пора возвращаться. Я провожу. Это плохо, да? Я не умела читать мысли, зато понимала настроение собеседника. Пообщаться он хочет или сбежать, расположен к беседе или нет. Не топырище пять минут назад спокойно отвечавший на вопросы, теперь очевидно пытался уйти от разговора. Почему? Она рискует стать кем-то вроде меня. Неохотно буркнул мой спутник и шагнул в папоротник. Умереть и переродиться. Она на грани. И больше мне не удалось выудить из него ни слова. Недопырь молчали и целенаправленно Шагал по тропе к озеру, а я, спотыкаясь берела за ним и обдумывала информацию. И с самой ценной, несмотря на случайность, посчитал вчерашнюю фразу: "Люди меня не интересуют. А что интересует, если он нарушил порядок и объяснил человеку, что к чему?" Мы добрались до озера, и идти сразу стало легче. Села полная луна высеребрив траву, купаясь в темной воде. В чем ваш интерес, решилась я, глядя в спину не допырю. В этой истории, в чем еще, кроме нарушенных ведьминых законов и угрозы тайни вашего мира? Он неторопливо спустился с холма к озеру, остановился, поджидая, повернулся и посмотрел на меня в упор. Мои предки охотились на бабочек и считали своим долгом истребить их полностью до да последней куколки. если они объявятся я приду минуя запреты ведьм я вспомнила его вчерашнюю отмазку Древние инстинкты нечисти сильнее любых заклятий и не топырь продолжил путь обходя озеро а я заметил что прямо на вопросы он не ответил не захотел Ладно, его право думать, я умею. Вы сказали, что бабочки могут просочиться в наш мир вслед за ведьмой, размышляла я. То есть до меня добраться, да? Все по той же колдовской тропе из писем. Через ведьму они могут узнать адрес. Сколько раз проклятой ведьме надо мне присниться, чтобы нечисть поняла, куда именно ведьма отлучается? Я в опасности, а мои близкие И топор ускорился. Я стараясь не отставать, перешла почти на бег и рассеяла его молчание как согласие, а ускорение как попытку замять тему. Но не на ту напал, и не от той драпает. И не таких ловил. Еще ни один колдун не ушел от ответа на мои вопросы. Удобный момент настал, когда мы обогнули озеро, и непотьрь в три широких шага взлетел на пригорок. На втором шаге я споткнулась в кавычках, и сойканя взмахнула руками. Нечисть, будучи вежливым до мозга костей, как и предполагалось, моментально оказался рядом и подхватил меня под мышки. А я вцепилась в его плечи и, бесстрашно глядя в суровое лицо и темные очки, повторила вопрос. Я в опасности, да? Скажите честно. Неспугайтесь, пообещал нетопырюгрюма. Испугаюсь. Согласилась я, но дело не брошу. Вы этого опасаетесь, что я испугаюсь и забьюсь в угол, а без меня вы не видите на бабочек. А если ведьма сожрет меня с потрохами и отыщет нового проводника, то не факт, что он свалится прямо к вам в руки. И за бабочками придется побегать, не зная, кто конкретно их приводит. А со мной все просто, и рядом раз познакомились. Я нервно потребовала: говорите, Я не собираюсь сидеть в углу и ждать, когда она решит, что я больше не нужна. Он легко подхватил меня под мышки, повернулся и опустил на землю так, что мы почти уравнялись в росте. Есь сдвинул очки на кончик носа. Я не стала жмуриться и правильно сделала. Его глаза уже не горели нестерпимо, напоминая тусклый янтарь. "Рада", произнес произнёс мягко, — "Неужели вы верите каждому моему слову?" Нет, я качнула головой. Я собираю информацию, и я ее проверю при первой же возможности. Но раз другого источника пока нет, выжимаете все из того, что есть, он улыбнулся. Ваши взяла. — Да, вы в опасности. Если проклятая связалась с бабочками, то первым делом они уберут вас как путь к ней и своему логову. Но прежде они пойдут по вашим людским связям закончите дела и не общайтесь ни с кем людские отношения те же тропы как от проклятой вам, понимаете я кивнула и уточнила а как их опознать вот у вас глаза и движения. у них тоже глаза и движения. Черная радужка почти закрывающая белок у всех особей издали бабочка покажется человеком но вблизи понятно что нет и взгляд природой они запрограммированы на короткую жизнь и мозгов нет одни инстинкты взгляд будет тупым и львишим и запах цветочная пыльца слабый похожий на духи но человек учует это все? другого людям не заметить а сила не унималась я вот вы тень читаете а они быстро двигаются способны на короткие перелеты с крыши на крышу, например. Могут ударить панической атакой, парализующим страхом. Ну, этой магией владеют не все особи, а одна из сотни. Что-то еще? Я наморщила нос, и решила подумаю. Подумайте. Метапёр проводил меня до участка председателя, и всю дорогу я напряженно составляла вопросы, но мысли путались. Завтра бы поговорить. Сегодня ночью я исчезну отозвался на мой мысленный запрос. он. Перееду, раз из моего убежища сделали местную достопримечательность. Если у вас все...» Спасибо. Я слабо улыбнулась. Не, не опоздайте, если вдруг что. Он интеллигентно пожелал спокойной ночи и растворился во мраке. Я протерла глаза и недоверчиво посмотрела туда, где только что маячила высокая фигура. Но увидела лишь освещенные фонарями садовую аллею. И топырь сделал буквально два шага и исчез. Вот так и уходит в ночь. И как нынче модно говорить. Круто, что. Калитка была приоткрыта, а на нижнем этаже председательского дома на кухне горел свет. В окне темнели силуэты. Муж с женой пили чай и о чём-то спорили. Проходя мимо, я махнула рукой. Дескать, вернулась. Председатель высунулся в окно и уточнил: «Рады вы остаетесь?» "Нет, завтра днем уеду. Я с сожалением отказалась от отдыха. Дела в городе". "Жаль", цокнул языком председатель и душевно пожелал. "Ну, снов вам хороших, хоть завтра выспитесь". Я улыбнулась, шаблонно ответила: "Доброй ночью» и ушла к себе. Включила чайник, открыла окно и сходила в душ. Переоделась ко сну и с полчаса бездумно грызла печенье и пила чай, переваривая информацию. И лишь когда поставила на стол крошку, почувствовала, как меня накрывает страхом, горячим и липким, да испарины на коже. И сначала стало очень жарко, а потом очень, до стучащих зубов и дрожащих рук, холодно. Когда я в детстве сильно пугалась, Бабушка советовала перебояться, забраться под одеяло и бояться бояться бояться, выпускать страх из себя, а не зажимать внутри. Я так и сделала. На негнущихся ногах ушла в комнату, закуталась в плед и думала, думала, боялась. Дала страху волю, и он оглушал, скручивал мышцы болезненными спазмами и шумел в ушах. Я всегда была трусовата боязливой и сколько времени провела вот так под одеялом в моменте принятия выпускные экзамены в школе отъезд в большой незнакомый город поступление в институт первая ночь с парнем первое собеседование опять выпускные экзамены первое интервью первый разлив отношений и первые дни одиночества в состоянии сама за себя мама полушутя полусерьезно говорила что мне пора возить с собой спальный мешок как косметичку. И если приспичит нырять туда успокаиваться. Но к счастью, мы живем не в советское дефицитное время, и одеяло можно найти всегда. И всегда оно успокаивало. И всегда страх выходил, оставляя после себя трезвое сознание, принятие ситуации и готовность действовать. И всегда я упускала тот момент, когда боязнь выходила из спор потом, как жар болезни. И я открывала глаза, выздоравливаящий. Пропустила этот момент и сейчас. Просто вдруг стало не хватать воздуха, и я откинула плед, вдохнула глубоко и жадно выдохнула и поняла, что отпустила. Почти отпустила. Ни один из прежних страхов не имел ничего общего с нынешней ситуацией. Но ведь и я не та, что прежде. И черт возьми, должен же быть от моей работы хоть какой-то прок кроме сомнительного финансового обеспечения. Мне должно хватить веры и в другой мир, и в свои силы и способности, и ни третьего не дано, ни второго, ни компота. Мать, что-то я очкую.